Глава 7. Как только они закончили допрос, Ханна подошла к белой доске в кабинете оперативников. Несколько секунд задумчиво смотрела на неё, а затем добавила нового подозреваемого, написав синим маркером имя: Джек Томпсон. Добавила к нему алиби: Курт (в скобках коллега) и оставила немного места для изображения, которое она позже распечатает из стоп-кадра видеозаписи допроса. Джек и София ушли домой. У детективов не имелось никаких серьезных оснований задерживать кого-либо из них, и как только Джек потребовал адвоката, допрос фактически закончился. Хана прикусила губу, размышляя. Она слышала, как Бернард стучит по клавиатуре у нее за спиной, оформляя протоколы допросов. Большую часть бумажной работы он обычно брал на себя, хотя и был старшим по званию. Казалось, ему это просто нравилось. Хане определенно не приходилось жаловаться. Возня с бумажками была тем, что она больше всего ненавидела в своей работе, как и большинство копов. — Купила бы она пистолет, чтобы защититься от своего зятя? — спросила Ханна. — Не исключено, — отозвался Бернард, поворачиваясь к ней, — если он достаточно серьезно ее напугал. — Но разве она не поговорила бы об этом со своей сестрой или с ее дочерью? — Ну, — сказал он, — наверное, мы просто не задавали правильных вопросов. Можно еще раз заскочить к сестре домой, посмотрим, что она думает о муже своей племяннице. — Пожалуй. С некоторым сомнением согласилась его напарница. — У него был очень хороший мотив, Ханна. Момент покупки пистолета сюда не вписывается. — И ты сам сказал, что у него есть алиби. — Да, но это был его закадычный дружок. Голос у того мужика звучал довольно неуверенно, как будто ему приходилось каждый раз продумывать ответ. Джек мог сфальсифицировать это алиби, но у него не было никакой возможности связаться со своим другом после того, как он дал нам его номер. Возможно, он заранее заботился тем, что мы будем его подозревать, поэтому и попросил своего дружка солгать ради него, — с сомнением произнес Бернард. Ханна недовольно покачала головой. — А еще это, может быть, София, дочь Жаклин, — предположил Бернард. В конце концов, это ее магазины именно. Ей достанутся все контакты ее матери. Вероятно, она унаследует и дом тоже. — Сомневаюсь, — сказала Ханна. Кто бы ни убил Жаклин Мьюн, этот человек действовал довольно хладнокровно. Стер все отпечатки пальцев после убийства. София не производит на меня впечатления человека, который мог бы убить собственную мать, а потом спокойно стирать отпечатки пальцев с сумочки. Я тоже в этом сомневаюсь, но её алиби куда более шаткое, верно, сказала Ханна. Она немного поразмыслила над этим. А не могла ли София общаться в чате с кем-то из своей клиентуры непосредственно до или после убийства своей матери? Ханна представила, как София приходит в дом Жаклин и разговаривает с ней одновременно переговариваясь по телефону с клиентом и обеспечивая себе алиби. Затем её мать идёт в кладовку, чтобы что-то там взять, к примеру, ту же индийскую лазу. Пока она в кладовке, её дочь роется в её сумочке и вытаскивает пистолет. Жаклин выходит из комнаты, София стреляет в неё, прибирается за собой, всё ещё время от времени общаясь с клиентом, а затем выходит из дома. Алиби железное. Это было бы слишком уж хладнокровно, расчетливо и довольно неправдоподобно. Но вполне возможно. Если только это не был видеочат. Кана уселась перед своим компьютером. — Как мне найти сайт, где София общается со своими клиентами? — спросила она у Бернарда. — Я не знаю, один ли у нее сайт, но сейчас пришлю тебе ссылку, которую нашел прошлой ночью, — сказал Бернард. — Погоди-ка. Ханна дождалась электронного письма Берлларда, а затем щёлкнула по ссылке, которую он ей отправил. На экране открылся профиль Жаклин Мюнс с её фотографией. Ханна просмотрела варианты общения. Сайт предусматривал и видеочат, и обычный голосовой чат. Оба варианта оказались неактивны, поскольку Жаклин Мюнн была не в сети. Интересно подумала Ханна, будет ли Софий дальше использовать имя своей матери. Теперь когда-то и больше нет в живых. Пожалуй, что нет. Что же касается клиентов интернет-магазина «Жаклин», то они даже могут сосредоточиться исключительно на онлайн-покупках и вообще прекратить обращаться за предсказаниями судьбы. Ханна прочитала описание профиля, а затем прокрутила страницу вниз до отзывов. Большинство из них было пятизвездочными. Люди восторженно отзывались о правдивости предсказаний, которые они получили. О том, какой точный был Ожаклин, какой полезный. А отрицательных отзывов оказалось 32. Ханна открыла новую вкладку и начала читать их один за другим. Четыре из них были от одного и того же клиента под ником NielsD. В первом говорилось: "Не ответила на конкретные вопросы, дала только общие советы. Было очень негативно настроено". она прочла этот отзыв дважды, после чего перешла ко второму. Я остался с непреодолимым чувством безнадёжности. Всё это оказалось без толку. На третьем делу приняло агрессивный оборот. Какого чёрта она говорит такие вещи? Я не спрашивал её, как остаться одному. Четвёртый просто гласил: "Никогда больше. Она ещё пожалеет об этом". "Эй, Бернард", позвала Ханна. "По-моему, я знаю, зачем Жаклин понадобился этот пистолет". Нильс Денвер проживал в многоквартирном доме в Бостоне. С одной стороны, поскольку Бостон находился достаточно близко, это делало Нильса вполне вероятным подозреваемым. С другой же означало, что им предстояла поездка в Бостон, что вызвало недовольство у Бернарда и еще большее раздражение у его жены. Она сказала, что в школе Тома намечено родительское собрание, как он наверняка помнит, он не помнил. И что он вроде как собирался посидеть с детьми, пока она на нём присутствует. Бернард предложил ей позвонить её матери и спросить, не сможет ли она присмотреть за детьми. Кармен что-то проборчала и повесила трубку. По дороге в Бостон особо разогнаться не удавалось, и они добрались до дома Нильса только к полудню. Жил он в квартире 806. Они поднялись на медленном громоздком лифте Вышли на восьмом этаже, и Бернард постучал в дверь, надеясь, что хозяин квартиры дома. — Да! — послышалось из-за двери. «Полиция — Полиция! — сказал Бернард, поднося значок к глазку. Через несколько секунд дверь открылась. В дверях стоял изможденный бледный мужчина, одетый в выцветшую зеленую рубашку и мешковатые черные брюки. «Да — Да! — повторил он. — Нильс Денвер. — Да это я! — Я детектив Бернард Гледвин из полиции Гленмор-Парка, а это моя напарница, детектив Ханна Шор. Можно войти? Опять полиция? В чем дело? В голосе мужчины преобладали плаксивые, раздраженные нотки. Для начала дело в том, чтобы впустить нас. Или же мы можем отвезти вас в отдел полиции для допроса, несмотря на то, что вы предпочитаете. Глаза у Нильса расширились. и он отступил в сторону, жестом приглашая их в свою квартиру. Оказалась она маленькой, тесной, две комнатки и маленькая кухня. В воздухе стоял стойкий неприятный запах, как будто Нильс регулярно готовил на ужин свои нестиранные носки. — У самого Нильса неприятно пахло изо рта, — заметил Бернард, проходя мимо него в гостиную. Они сели. Нильс не предложил им чего-нибудь выпить, да Бернард и в любом случае ничего бы от этого человека не принял. Тот просто так излучал нечистоплотность. Волосы у него были сальными, одежда в пятнах, зубы жёлтые и коричневые. Они сели на липкий диван, и Бернард постарался свести к минимуму контакт обивки со своими штанами. "Итак", сказал Нильс с тревогой в голосе. "В чём дело, мистер Дэнвир?" Вы знаете женщину по имени Жаклин Мюнн, спросил Бернард. Нильс заколебался, явно смутившись. Ну, типа да, наконец ответил он. Типа, переспросил Бернард. И какие же типа отношения связывали вас с Жаклин Мюнн? Она несколько раз гадала мне на картах Таро, и вы были довольны её предсказаниями? Типа, да. Ну, в самом деле? Бернард достал из кармана сложенный листок бумаги и зачитал с него. Я остался с непреодолимым чувством безнадёжности, всё это оказалось бестолку. Разве не вы написали этот отзыв, мистер Денвер? Не знаю, может быть. Нет, это вы написали, с нажимом произнёс Бернард, как и три других отзыва. Послушайте, мнезапно вспылил нелицо с покрасневшим лицом. Как вы связали моё имя пользователя со мной, поскольку, если вы получили его от тех ублюдков, которые управляют сайтом для экстрасенсов, то это незаконно. Я хочу, чтобы вы ушли. Бернард заговорил, стараясь не дышать через нос. Анонимность в интернете это не закон, мистер Денвер, и даже не конституционное право. Это привилегия, которую вы, похоже, злоупотребили. Мы получили ваши данные от менеджера данного веб-сайта. Они сообщили их нам потому, что у нас был ордер. И вы знаете, почему мы получили этот ордер? Потому что судья посчитал, что те отзывы, которые вы оставили в профиле Жаклин Миюн, являются для этого достаточным основанием. Мои отзывы? Люди пишут в интернете гораздо худшие вещи. Далеко в этом не уверен, мистер Денвер. — Вы не против рассказать мне, что вас так разозлило в предсказаниях, миссис Мьюн? — Ну, конечно же, против. Это мое личное дело. Вы настолько рассверепели, что и решили поквитаться с ней. — Поквитаться? О чем это вы? — Вы сами знаете, о чем я. Я говорю о том, чтобы пойти к ней домой и поквитаться с ней. Нильс уставился на него в ужасе, открыв рот, отчего запах нечищенных зубов и гниющей пищи Медленно растекся по замкнутому пространству комнаты. Мернард почувствовал необходимость и вовсе перестать дышать. «Пойти к ней домой?» — взвизгнул Нильс. «Я бы никогда этого не сделал». «Никогда?» «Конечно же нет». «Тогда вы не против обсудить некоторые детали?» — сказал Мернард. «Просто, чтобы исключить вас из списка подозреваемых». «Например, что?» «Почему вас так разозлили предсказания, Жаклин Мьюн?» «Потому что... Я связался с ней, потому что хотел, чтобы она посоветовала мне...» Как заставить одну девушку полюбить меня? Какую девушку? Женщину, с которой я познакомился в интернете, Паулу. И что вам сказала имён? Она сказала, что видит в картах, что я был бы гораздо счастливее, если бы не зацикливался на ней и двигался дальше. Я сказал ей, что не хочу двигаться дальше, что я влюблён в Паулу. Да она продолжала твердить мне, что это мне суждено не случиться. Так и типа говорят карты, и вы были этим недовольны. Ну, конечно же, я был недоволен. Я хотел, чтобы она помогла мне с Павлой, а не уговаривала меня бросить попытки. Каким бы я был мужчиной, если бы не продолжал пытаться завоевать девушку, которую люблю? Вот именно что мужчиной, а не таким хмырем, как ты, — подумал Бернард. Но вы все равно попросили ее погадать вам еще раз, хоть и не были удовлетворены результатом. Да потому что хотел, чтобы она признала свою неправоту. Другие экстрасенсы говорили мне, что так назначено судьбой, что это настоящая любовь, что я обязательно приуспею, что Павлу будет впечатлена моей решительностью. Но Мион продолжала нести мне всю ту ж пургу, что я должен двигаться дальше, что Павла я не интересую, а потом вы начали угрожать ей. Сказал Бернард уже немного помягче: "Что? Я не угрожал ей. Первая угроза была в вашем последнем отзыве до дверь. Вы написали, что она ещё пожалеет об этом". Я просто я просто имел в виду, что это повредит её репутации, когда люди узнают, какой она деьмовый экстрасенс на ну, самом деле. Хотите услышать кое-что интересное, мистер Денвер? Судья не только выдал мне ордер на обыск вашей квартиры. Я также получил ордер на получение перечня всех ваших телефонных звонков за последние 2 месяца. Лицо Нильса Данер стало ещё бледнее. "Положите 17 звонков на домашний номер Жаклин Мийон. 17. 3 недели назад вы позвонили ей 5 раз подряд. Насколько я понимаю, она каждый раз вешала трубку, но вы продолжали ей названивать. Я просто хотел, чтобы она извинилась. Извинилась", вдруг сорвалась Ханна. "За то, что она посоветовала вам не жевать сопли и двигаться дальше". И как именно вы попросили её извиниться? Вежливо попросили? Я я потому что вы ведь знаете, что она в конце концов сделала не так ли? Продолжал Ханасти сну зубы. Она купила пистолет. Вы так напугали её своим преследованием, что она купила пистолет. Естественно, вы это знаете, поскольку из-за этого пистолета её и застрелили. Застрелил? Я, клянусь, я этого не делал. Бернард пристально посмотрел на него. И вдруг ему кое-что пришло в голову. Последовательность событий, цепляющихся друг за друга, складывающихся в историю. Покажите мне свои руки, рявкнул Бернард на Нильса. "Мои что? Ваши, блин, руки, покажите их мне". Сбитый с толку Нильс протянул вперёд обе руки ладонями вверх. Бернард секунду смотрел на них, затем поднял глаза и встретился с испуганным взглядом Нильса. Почему вы перестали звонить ей, Денвер, спросил он голосом, кипящим от ярости. Последний звонок был 5 дней назад, и с тех пор никаких звонков. Это потому, что вы решили вывести всё на новый уровень? Потому что вы решили, что она заслуживает смерти? Я перестал ей звонить, потому что был в тюрьме. Я вышел только сегодня утром. На мгновение воцарилась тишина. Бернард и Ханна обменялись взглядами. Что ж, Наконец произнес Бернард. Когда именно вы были в тюрьме? Меня арестовали 4 дня назад. За что? На самом деле это не имеет значения. Это имеет значение для меня, давер взревел Бернард. Нильс вздрогнул. Так за что вас арестовали? Это была просто ошибка. Они совершили огромную ошибку. Мой адвокат говорит, что у нас есть все основания подать на них в суд. В чём была их ошибка? Меня за и доставали из-за преследования и домогательства, пробормотал Нильс. Я внёс залог, но мой адвокат сказал, что меня ни за что не признают виновным, и что за это я могу подать на город в суд. Действительно, сухи сказал Бернард. Вы платите ему почасовую ставку. Какой до меня этот отношение к чему-либо? Так кого они сказали вы преследовали? прошептала Ханна. Это всё ошибка, я никого не домогался. Но они говорят, что я преследовал Паулу. Всё это одно огромное недоразумение. Паулу Бернард посмотрел на него. Вашу единственную настоящую любовь. Нильс Горды выпрямился. Вот именно. Знаешь, Денлер, сказал Бернард. Ты просто жалкий, мелкий засорянец.